Вельф снял бандану с шеи и повязал её на голову. Это было скорее ритуалом, указывавшим на то, что Вельф стал кузнецом. Он взмахнул почти развалившимся магическим мечом, в горне вспыхнуло яркое алое пламя, давшее мощный жар. У Вельва не было достойного топлива вроде кокса, потому пришлось использовать взятые лилии клыком Фисбена. Контакт яда с пламенем вызвал небольшой взрыв, однако жар в горне удержался и начал нарастать. Передвижной горн пришлось укрепить добытыми по пути предметами, вроде панцирей синих крабов, которые должны были использоваться в качестве доказательства выполнения экспедиции, потому даже переносной горн мог выносить очень высокие температуры. Это всё было необходимо, чтобы появилась возможность расплавить адамантит, один из самых прочных металлов. Одав последние частички силы, огненный кинжал рассыпался на бесчисленные осколки. Вель вжал остатки оружия в ладони и склонился над пылающим горном. Я начинаю. Взяв метал щипцами, он осторожно, но быстро поместил его в огонь. "Занимайте позиции. Не дайте монстрам добраться до Игниса". Пламя заревело, а авантиристы по вину из команды встали полукругом у единственного входа. Айша, Оукадаф и Борс были впереди, Лили приняла на себя командование, а Чикуса поддерживала передний ряд из за спин. Чуть дальше расположилась Касандра, которую оставили присматривать за Микотой и Хрухимой, все ещё лежавшими без сознания. А в центре квадратного зала работал вельф. пытавшийся изготовить оружие высший кузнец не мог сражаться. Остальные сдерживали монстров, чтобы он мог сосредоточиться на своей работе. Тяжёлое дыхание заполняло комнату, а авантюристы тяжело дышали, несмотря на то, что монстры ещё не успели показаться. Дышать было непросто, поскольку жар, пылающий в горне, раскалил воздух и заставлял плакать по щекам авантюристов. Леле и остальные были на грани, посматривая, как вельф напряжённо всматривается в огонь. Содержимое горна расплавилось от мощного жара очень быстро. Улучив подходящий момент, Вельф извлек оттуда раскалённый металл. Адамантит превратился в красный, похожий на карамель материал, окутавший синие кристаллы пещеры ярким оранжевым светом. Тени в растянулись на полу и начали подрагивать. Вельф положил металл на поверхность наковальни, взялся за молот, перехватил щипцы в другую руку и задержал дыхание. На мгновение в зале воцарилась полнейшая тишина. Кузнец сосредоточился и нанёс первый удар. Ритмичные удары металла о металл начали следовать один за другим. Идея выковать что-то в подземелье давно прижала руку Карто. Ни к чему хорошему привести не может. Промочала она, посматривая в сторону кузнеца. Авантюристы делали нечто неизведанное ранее. Большинство авантюристов и кузнецов назвали бы эту дурной затеей, боги слушали бы историю о затеявших что-то новое авантюристах с горящими взглядами. Если у него получится, это станет небывалым достижением, если не получится, эта попытка будет названа полнейшей глупостью. Их тела будут погребены внизу, а смерть станут поводом для смеха для множества будущих поколений. Вельф задумал варварство, на которое даже мастер-кузнец собаки Колобранде никогда не отваживалась изготовление оружия в подземелье. Вельф громко выдыхал, его молот бил по яркому раскалённому адамантиту, искры сыпались в ритм ударов. Каждый удар молота заставлял Чигусу и Кассандру подпрыгивать. Казалось, перед их глазами проносится вся жизнь. Разумеется, оглушительный металлический стук начал привлекать монстров со всего подземелья. Звук молота словно отсчитывал секунды до их гибели. Наконец это началось. Гулрёв и топот множества ног известил авантюристов о том, что огромная орда разнообразных монстров несётся по проходу. Монстры, оставленные авантиристами на перекрёстке, неслись прямо к ним. Адский хаос. Айша активировала заклинание, как только начался натиск. Она прочла его заранее, и теперь монстры один за другим разрезались волны магической энергии, несущейся по узкому коридору. "Берите щиты и ставьте в проход. Нельзя дать монстрам прорваться в этот зал". Повинуясь приказу Лили, Оукайбор встали в проход стеной, пытаясь сдержать натиск монстров. Единственный вход сократил количество монстров, способных в один момент атаковать авантюристов, и ограничил их движение. Подобная тактика была одной из самых эффективных для борьбы с ордой монстров в подземелье. Недостаток такой тактики заключался в том, что как только хоть один монстр ворвётся внутрь и начнёт беснаваться, у авантюристов не будет ни единого шанса продержаться. Защита врат даже ценой собственной жизни была необходимостью для успеха задумки Вельфа. О, блядке! Оук пытался держаться против монстров, начавших бросаться всем своим весом на щит, который он удерживал. Несмотря на то, что Оук приложил все свои силы к удержанию себя на месте, удары заставили его оступиться. Стоявший рядом с ним Борс отчаянно пытался удерживать монстров одолжённой группой семи с щитом и наносил серебряным копьём удары наобум. «Не нужно их убивать. Бейте по ногам. Я даже прицелиться не могу. Нам нужна поддержка!" Айша и Дафна наносили удары с боков стены, в то время как Чигуса, вооружившись в метательными кинжалами Микота и Лили пытались атаковать монстров с расстояния. Находившаяся в самом тылу построения Касандра активировала магию восстановления, когда кто-то из бойцов мог лишиться силы не сдержать боевую линию. Авантиристы перехватывали монстров одного с другим под ритмичные удары молота. Бам, бам, бам. Словно отражая волнение в их сердцах, молот снова и снова описывал дуги в воздухе. Мощная жара паляла кожу Вельфа, сочетание магического клинка и драконьего клыка повысило температуру гораздо выше обычного, оплавляя даже ондиновую ткань и заставляя Вельфа обливаться потом. Случайно упавшая на молот капля пота с подбородка кузнеца с шипением обратилась в пар. Граты Искар был доказательством силы, с которой он бил, хоть никаких доказательств не требовалось. И ловкость улучшала точность, с которой кузнец бил в нужные места куска руды. Не обращая внимания на палящий жар, Вильф использовал всю силу и храбрость навыки, которые у него были для обработки металла. Только вот, дрянь! Металл не принимал форму, которую Вильф пытался ему придать, словно игнорируя волю кузнеца, он превращался в какую-то неровную, странную фигуру. Словно кусок металла был живым и не желал подчиняться. Адамантис считался одним из самых редких металлов. Он обладает огромной твёрдостью, поэтому его не просто обработать и выковать. Даже у именитых высших кузнецов возникают с ним трудности. Вельфу довелось поработать с дердомантитом, более податливой версии сплава, когда он работал над броней Белла, но чистая руда сопротивлялась обработке. его навыков не хватало, возможно, ему не хватало опыта. Вырывающиеся из горны языки пламени, отказывающиеся поддаваться металл были признаками того, что Вельф терял контроль над ситуацией. Как же так? Жалобы впрочем ничем не помогали. Руки Вельфа начали дрожать, а домантут упорно отказывался поддаваться молоту. Примеси в металле искрами летели в лицо кузнецу с каждым ударом. Подогрев руду ещё, Вельф вновь принялся её отбивать. Времени нет, нельзя мешкать. Я должен закончить меч быстро. Только вот хотелось бы мне угомонить сердцебиение. Медленный, тягучий ритм отбивался в его ушах. За три удара молота сердце делает всего один удар. Вельв стал эпицентром временной аномалии. Каждый раз, когда он наносил удар молотом, время будто бы растягивалось. Раскалённый красный металл приковал к себе всё внимание парня. Сколько я уже работаю? Часы? Полдня? Или минуту? Где я? Изготовление магического меча отличается от изготовления обычного оружия. Однако, как и обычные мечи, магические нельзя изготавливать слишком быстро. Чтобы сделать оружие, которое поможет группе выбраться из ситуации, в которой они оказались, Вельф должен за очень краткий срок стать гораздо лучше в ковке. Волнение, ограничивающее содержимостью, заставило Вельфа погрузиться в бездну ковки. Я прикладываю все силы и навыки, которые у меня есть. Я вкладываю всю гордость, веру в себя и волю. Почему не получается то, что я хочу? Рёв монстров раздавался всё чаще. Контратака по орде монстров слабели. На мгновение в голове Вельфа мелькнуло волнение, но он не мог позволить себе отвести взгляд. Если он отвлечётся, то у него ничего не получится, а провал означает смерть. Отвлечение ведёт за собой рассеянность, худший из возможных исходов пожирал ментальные и физические силы кузнеца. Вельф начал утопать в гездданной бездне жара. Было чудом, что его молот ещё ни разу не соскользнул. Крупные капли пота катились по его лицу, дыхание сбивалось, Мир словно растворился в вибрациях ударов. Он уже не мог отличить лево от право, вверх от низа, перед от зада. Перед его затемняющимися глазами ярко светил лишь раскалённый кусок металла и его молот. В этом мгновение эти два предмета стали для него целым миром. Впервые в жизни он ощутил, что он в видении. Я слышу голос. Мир был окутан тьмой, посреди отчаяния, волнения и его собственных попыток отогнуть эти чувства, Вильф услышал голос металла. Слушай, что говорит тебе металл, прислушивайся к отзвукам и обрати своё сердце в молот. Карада семьи Кротса он узнал ещё когда был ребёнком. Эти слова произносили где-то отец, которых он когда-то ненавидел, и они же стали для Вельфа чертой, с которой он начал путь своего перерождения, и сейчас в звуках металла он услышал вопрос. «Прислушайся! К чему? Зачем ты машешь мной своим молотом? Чтобы выковать оружие? Зачем тебе нужно выковать оружие? Чтобы выжить? Ошибаешься. Я спрашиваю не об этом. И это не то, что тебе сейчас нужно. Прислушайся. Зачем тебе нужно выковать оружие? Вопрос молота был задан голосом самого Вельфа, словно вопрос зачем был задан из глубин его сердца. Господин Вельф! Сквозь окружающую тьму в его мир прорвалась отчаянная мольба. Кузнец! промычал мужской голос со стороны. Господин Крац! За его спиной стояла девушка, которую он попросил не называть его по фамилии. Боевые крича авантюристов и голоса его друзей дрожали. Я, я, я! якую оружие ради своих друзей! Ради Белла, ради людей в этой комнате, его друзей. Чтобы спасти товарищей, которые в меня верят. Оружие, которое он ковал ради кого-то, обладало особой силой, оно сияло ярче остальных. Да. Такова была правда, и она была очевидна. Как он мог забыть ради друзей, чтобы они могли пойти и спасти Белла. Я! Молот ударил по металлу гораздо громче. Он взвыл, и отскочил обратно. Стук изменился. Удары молота стали свободней, сильней. Потавшиеся сдержать натиск монстров авантириста заметили разницу. Бросая взгляд на кузнеца, они видели, что глаза Вельфа полают подобно пламени. Меняйся, меняйся, меняйся. Одамантит, самый твёрдый из тех металлов, не повиновавшийся молоту Вельфа раньше, начал менять форму. Будто бы подчиняясь воле кузнеца, металл зазвенел и начал менять структуру. Наконец в нём начал просматриваться силуэт клинка. Ага! Кровь Вельфа кипела от восторга.